Терри прачет, где моя корова? Каждый вечер. Капитан городской стражи Сэм Ваймс оказывался дома в 6 часов вечера в полной готовности читать Сэму-младшему, которому исполнился год. В 6 часов, вне зависимости от всяких что, или кто, или почему, потому что некоторые вещи действительно важны. Книга называлась «Где моя корова?». Сэм-младший любил эту книгу. Это была самая зачитанная книга в мире. Она рассказывала о человеке, который потерял свою корову. А еще Сэм Ваймс очень хорошо издавал звуки. Сказка начиналась так. Где моя коровка? Ты моя коровка! Это же овечка! Это не коровка! Сэм Ваймс умело изображал овечку. Сказка продолжалась. Где моя коровка? Ты моя коровка! <свистит> <свистит> Это же лошадка! Это не коровка! Сэм Ваймс был также хорош, изображая лошадь. Сказка продолжалась. Где моя коровка? Ты моя коровка! Это поросенок! Это не коровка! Сэм Ваймсу нравилось изображать свинью. Она получалась у него действительно хорошо. Сказка продолжалась. Где моя коровка? Ты моя коровка! Да ведь это курица! Это не коровка! Сэм Вайм смог изобразить курицу, но про себя думал, надо быть полным идиотом, чтобы перепутать курицу и корову. На следующей странице шло продолжение. Где моя коровка? Ты моя коровка! Урх! Это бегемотик! Это не коровка. Сэм Ваймс обожал делать урх, но мысленно про себя думал, это уже полный бред. Парень, мы никогда не найдем твою корову. Сэму младшему же он говорил, если ты потеряешь корову, ты должен сообщить об этом городской страже согласно указу 1809 года о домашних и сельскохозяйственных животных, пропавших. Они быстро и ловко примутся за дело, твоя корова найдется. Если она будет выдавать себя за других животных, ее арестуют. А если ты балда, то не пытайся отыскать корову сам. Не пытайся доить курицу, из этого вряд ли что-то получится. Сэм младший думал, что отец шутит, а Сэм Вайнс думал, Почему все-таки детская Сэма-младшего заполнена деревенскими животными? Почему все его книги про мычащих коров и блеющих овец? Он увидит их только на тарелке. Они все бутафория. Я представляю себе более полезную книгу. Книгу с описанием улиц, а не полей. Книгу о месте, в котором ему придется вырасти. Он сочинил ее на следующий же вечер. Где мой папаша? Это мой папаша! Черт, подери, десница тысячелетия и болёск! Это старикаш Рон. Это не папаша! Сэм-младший засмеялся. Тогда Сэм Вайнс продолжил. Где мой папаша? Это мой папаша! Хресь, мразь, Это Генри Гроб! Это не папаша! Сэм младший повторил Птуй! Где мой папаша? Читал Сэм Ваймс. Это мой папаша! Себя без ножа режу! Это себя режу без ножа стабель! Не ешь его пироги! Сэм младший вторил без ноза! Это не мой папаша! Продолжал Ваймс. Где мой папаша? Это мой папаша! Я думаю! Значит я шушествую! Я думаю! Это сержант Д3! Тролль! Это не папаша! Тролль! Воскликнул Сэм-младший, покрасневший от смеха. Сэм-младший подпрыгивал. Где мой папаша? Это мой папаша. Не смею больше вас задерживать. Это лорд ветеринарий. Он правит городом. И правда, не позволяйте ему задерживать вас. Это не мой папаша. Это мой папаша. Где мой папаша? Это мой папаша. Где мой папаша? Это мой папаша. Я слышала шум. «Все в порядке, дорогой?» Сэм и Сэм-младший обернулись. В дверях стояла леди Сибилла, мать Сэма-младшего. Она выглядела встревоженной и еще что-то подозревающей. «Да-да, все хорошо, дорогая!» Сказал Сэм Ваймс. «Ты же не слишком его раззадориваешь, да, дорогой?» Спросила леди Сибилла. «Просто читай ему книжку», ответил Сэм Ваймс. Птуй! Засмеялся Сэм младший. Чёрт! Быстро спохватившись, Сэм принялся читать. Где моя коровка? Ты моя коровка. Шшш! Это просто гусь. Это не коровка. Очень хорошо, сказала леди Сибила и стала спускаться. Едва закрылась дверь. Сэм Ваймс склонился над кроваткой и прошептал: Где мой папаша? Это мой папаша. Вы арестованы именем закона. Это Командор Ваймс. Это мой папаша. Закона, промямлил Сэм младший, засыпая. Это мой мальчик, сказал Сэм Ваймс, укутывая сына. Конец книги. Текст читал Макс Потемкин.